Глава 13. Кэл Всей опергруппе, уже столкнувшейся с разломами, полковник поручил следить за обитателями того мира. И в первую очередь, конечно, за их особыми людьми, магами. И не сказать, чтобы все шло гладко. По обе стороны от разрывов в воздухе сгустилась напряженность и периодически прорывалась. Кому камень в чересчур любопытный глаз прилетит? Кто за нож схватится? но одумается в последний момент. Слава богу, пока обходилось без новых жертв. А благодаря тонкой дипломатии полковника и в самом Рецквале не случилось непоправимого. Одного так не вовремя заехавшего курьера-подростка поселили у сердобольной старушки. Всех рвавшихся уехать быстро успокоили, наглядно продемонстрировав действие купола. Особо нервных жителей хозяйка кафе бесплатно поила хитрым чаем с капелькой коньяка. Да и народ здесь, приличный, неконфликтный по большей части, может и обойдется. Народ, памятуя о Четвертой войне, готов многое вытерпеть. Вопрос только, сколько времени терпеть придется. И как скоро у интеллигентных жителей тихого поселка лопнет терпение и наружу полезут первобытные инстинкты. За мужчиной. Самим воплощением смерти, без труда уложившим десяток матерых боевиков Альянса всего лишь взмахами рук, следили особенно пристально. Но после той бойни никто его больше не видел. Отсутствие дролички очень расстраивало очарованную им Крис, зато очень радовало Кэлла, потому что к нему, прошлому объекту воздыханий, интерес удивиться оторвы, значительно угас. Кол вздохнул с облегчением, так как уже приготовился к длительной обороне. Такой тип девиц ему прекрасно был знаком. А еще он бесконечно пересматривал видеозапись той бойни в сквере. Дролечка был смертельно опасен и прекрасен в бою. Холодная расчетливость и движение убийцы, и абсолютно непонятная... Необъяснимая сила, когда мужчина лишь щелкает пальцами и взмывают в воздух динамиксы. Одно резкое движение кисти, и вот его противник на расстоянии доброй сотни метров уже захлебывается кровью из вспоротого горла. Кел бы точно не хотел встретиться с ним один на один. Зато темноволосая невысокая девушка мелькала каждый день и в самых разных местах. Когда Кэл после того долгого дня, когда Редсквал оказался отрезанным от всего мира, вернулся к себе, то даже не удивился, увидев разрыв прямо посреди своей гостиной. Оставалось лишь дождаться появления новых соседей. И та девица тоже не заставила долго себя ждать. Девица ставила светящиеся красные контуры в каждом новом разрыве, не вступая в разговоры. Двое со стороны Редсквала уже попытались пройти через эту алую вязь. Хорошо, что у людей и у животных ожоги лечатся одинаково. А за отсутствием врачей в поселке, куда им было еще идти, как не к Кэллу? Хоть сколько-то имеющему отношение к медицине. Как бы ему не пришлось со временем доставать учебники по человеческой анатомии и физиологии, свербило в голове неприятное, но грозившая стать реальностью мысль. Келл тоже сунулся в разрыв, как только увидел в своей гостиной еще одну комнату. А вот с ним ничего не произошло. Прошел беспрепятственно, даже ожогов не получил. Но Кэл, пока не стал рассказывать об этом полковнику. Хотел сначала сам понять, почему так. Старик ведь тоже очень неохотно делился информацией о своих новых соседях, парочке подростков. Упомянул вскользь, что были такие, и все. Надо было вывести девицу на разговор. Его собственные соседи показались только один раз, и виск высокой рыжей женщины еще долго стоял у Кэлла в ушах. От грохнувшегося в обморок толстяка на каблуках вообще не было толку. У остальных соседи вели себя примерно так же и на контакт не шли. Вот Кэлл и поджидал девицу, надеясь хоть у нее что-то выведать о той стороне и их намерениях. За четыре короткие встречи Кэл пробовал разные подходы. И по-хорошему, и прося, и развязно флиртуя. Последняя, кстати, девицу немного растормошила. Она опалила Кэла таким гневным взглядом, что в пору теперь огнетушитель под боком держать. Но упорно молчала, игнорируя вопросы. Только строго обозначала границу и предупреждала, что последует за ее пересечением. А еще девица откровенно трусила. Уж этого Кэл и у шипящих котов насмотрелся, и у грозных, скалящихся собак. За бровадой и агрессией страх очень легко распознать. Девица, кстати, если забыть о ее угрозах и хрустальных ножах, доставаемых прямо из воздуха, была прехорошенькая, тоненькая, ладная, невысокая, с гордой осанкой. И настороженно прищуренные глаза у нее очень красивого карего цвета. И эти необычные длинные платья ей очень шли. А вот щеки выдавали с головой. Келл снял с разных ракурсов скрытыми камерами, как она обновляет эту красную штуку и разослал видео в местную сеть. Вот вроде бы только пальцами перебирает а из них уже светящаяся нить вьется, укладывается замысловатой вязью, а она еще так сосредоточенно сопит при этом и беззвучно шевелит губами. Забавная. «Келлин, можно вас?» — взволнованно крикнула соседка из окна своей кухни. «Мама неугомонного Томми». То, что все они видели три дня назад рогатую девицу на мощных копытах вместо ступней, до сих пор никто не хотел обсуждать. Просто уже в голове не укладывалось. «Господи, как же соседку зовут-то? Бедняжка, та вообще медсестра. Ее в первую очередь в обороты возьмут, случись что?» «Да, Каролина», — вспомнил он все же имя, — «они готовы вести переговоры». Та мелкая ведьма сама так сказала, но только с полковником. Сходите к нему. Передайте, я не хочу оставлять Томми одного. И Келлин, простите ради бога, наверное, вас, ветеринара, спрашивать о таком неэтично, но скажите, кролики, они съедобные? Я их только в краснокнижном зоопарке в детстве видела. На следующий день в скверике собрался почти весь поселок. Орша Вейстлин грамотно распределил толпу. Основную массу оставил за зеркалом разрыва, вне видимости для той стороны. Спрятал опергруппу в пышные кусты и выделил Эджину, хозяину ближайшего к скверу дома, целую винтовку с оптикой. Кэл сильно удивился такому доверию, но потом пораскинул мозгами и понял, что полковник ничего просто так не делает и слишком много знает о жителях их тихого поселка. Значит, и Эджин этот не так прост, как кажется. То-то движения у него такие выверенные, а глаза цепкие. Колючку временно отключили, чтобы полковник смог подойти к самому разрыву. Кэл и Анечка, как они условились заранее, пошли с ним, но держались на два шага позади. «Лицо у вас, Келл, располагающее», — усмехнулся накануне Вестлин. «И фигура. Этакий добродушный мишка. Я уж в психологию дипломатии вдаваться не буду, но ваше присутствие лишним не будет. А можно я тоже пойду?» — несмело предложила Анечка. «Ну, если по той же психологии, то женское начало и все такое прочее...» Орша пристально посмотрел на Анечку, но согласно кивнул. «Вас, ангел мой, даже не смел об этом просить!» Очень серьезно ответил полковник. «Но рад, что вы сами предложили!» Келл знал, что молодая женщина все так же жила у полковника, и они подолгу разговаривали вечерами. «Но говорить я буду один, птенчики!» Жестко оборвал он дальнейшие инициативы. С этим никто и не спорил. Так что к полудню все были на своих позициях. Кэлл напряженно всматривался в разрыв. Яркое мерцание красного контура по всему периметру этой обширной дыры немного смазывало картинку, но молодой мужчина разглядел на той стороне выставленный караул и горожан, недобро выглядывающих из окон домов. А по эту сторону границы на асфальте и траве до сих пор багровела запекшаяся кровь. Кэл нащупал пониже спины кобуру с иглой. Это полковнику сказали приходить без оружия. А про сопровождающих разговора не было. Как бы ни был силен их мэр, он же, видимо, тот стремительный маг-убийца, и выстрелить Кэл успеет. Промахнется, скорее всего. Что там эта двухмесячная обязательная военка после третьего курса? Анечка внезапно сжала его руку. Он успокаивающе погладил ее в ответ не вкладывая в жест никакой иной подоплеки, кроме товарищеской поддержки. Наконец, на той стороне от караула неуверенно отделился человек и зацокал границы. Кэл с удивлением узнал в нем того жирного борова на каблуках, своего нового соседа. Низкий толстый мужчина заметно нервничал, постоянно поглядывал куда-то в сторону, но шел вперед, будто на привязи. Полковник подошел ближе и развел руки, показывая, что безоружен. Анничка вцепилась короткими ногтями в ладонь Кэлла, но он и сам вдруг понял, что не дышит последние секунд пять. Старый проженный вояка моментально считал своего визави и представился первым. «Орша Вейстлин, полковник Альянса», — медленно и членораздельно произнес он, — «в отставке». Вроде как обозначил свой высокий армейский чин. Но тут же сгладил его, сказав, что уже не на службе. Мол, если что, сможем договориться, минуя военный протокол. Боров снова затравленно покосился куда-то налево, оттянул впившийся в красную шею тугой ворот, поправил толстую золотую цепь с массивным ключом и ответил. О, асфальт к ногпис, господин Вейст. на правах мэра Ратисколя. Уп... Полномочен! И этот блеющий коротышка и есть их главный переговорщик мэр города, он даже не поднял глаза на полковника, постоянно утирая под кружевным платком. Их с Анечкой, кажется, вообще не заметил. Вестлин взял на себя инициативу и коротко, но громко и уверенно озвучил позицию жителей поселка. А подобный опыт переговоров у полковника явно имеется, отметил про себя Кэл. Изящно, но однозначно отделил действия правительства от реальных чаяний населения Редсквала. Дал понять, что жители Редсквала не хотят войны, но если что, постоять за себя смогут. Сообщил, что наш поселок очень отдален от прочей цивилизации а потому весьма заинтересован в добрососедстве. Умолчав, разумеется, что ни черта не отделен, а попросту отрезан сейчас от всего остального мира. Что он сожалеет о недавней стычке и надеется, что люди разумные всегда смогут договориться. Что мы готовы взаимодействовать в экономическом плане, культурном и прочее, на взаимовыгодной основе. Кэллу показалось, что мэр не понял ни слова. Лишь когда полковник замолчал, ожидая ответной речи, Кнокпис встрепенулся, вытащил помятую бумажку и начал тщательно зачитывать, запинаясь на каждом слове. «Г «Граница неприкосновенна. К Каждый, кто осмелится пере пересечь к красную линию, он мямлил еще минуты две, окончательно утратив самообладание, потея, бледнее и краснее». Постоянно косясь куда-то в бок, пока его заикание не прервал звонкий и яростный женский голосок. Да боги! Достаточно, господин Кнокпис! Из-за края разрыва, где она, видимо, и пряталась, уверенно вышла уже знакомая Кэллу девица с холодными режущими глазами. С гордо поднятой головой она прошествовала к мэру, метнув на него уничижительный взгляд. Тот поспешно ретировался и с явным облегчением. А Кэлл заметил, как едва слышно, но довольно хмыкнул полковник. «Ратискуоль, выслушал вас, господин Вейстлен!» «С вызовом», — сказала она. «Вот же, такая мелочь тщедушная! А как себя держит?» Чуть ли не с восторгом подумал Кэл, позабыв о том, что эта мелочь взорвала электроподстанцию. Редсквал подождет, пока вы обдумаете наше предложение», деликатно склонился полковник. «Простите, с кем имею честь говорить, уважаемая леди?» «Да всему поселку уже было известно, что именно эта девица сейчас отвечает за безопасность той стороны, что она маг, что сильна, что злобна и молчалива». Но Орша так мягко жонглировал словами, что той ничего не оставалось, как ответить на вежливый вопрос. Кажется, полковник смог нащупать что-то, чего не удалось понять Кэллу в общении с этой колючкой. «В отсутствие патрона этих земель я исполняю обязанности верховного мага», — процедила она. И тут же совершенно по-детски округлила глаза и чуть не заткнула себе рот ладошкой, сообразив, что сболтнула лишнее. «И ведь сболтнула». «А асфальтыч тут, похоже, далеко не главный», шепнул Аннички Кэл. Та тихо хихикнула. Имя «Асфальт» действительно звучало смешно. «Главный у них, значит, некий патрон. Видимо, тот самый чернявый боевой маг. Дролечка, не кстати вспомнил он, как Крис называла того яростного убийцу. А самое важное, что его сейчас здесь нет. Сама проговорилась в отсутствие». «Как я могу к вам обращаться, уважаемая госпожа Верховный Маг?» Все так же мягко и почтительно спросил Орша Вейстлин. «Хорош, полковник?» «Ох, хорош!» У Кэлла бы таких вежливых слов в лексиконе не нашлось. Девица прожгла взглядом сначала Вейстлина, затем задержалась на Кэлле и Анничке, потом быстро просканировала пространство позади них. И Кэлл готов был поклясться, что Эджин в засаде с оптикой сейчас ощутил такой же холодок в затылке, как и сам Кэлл. «Римми», — настороженно ответила она, «Вы можете обращаться ко мне, Римми, господин Уэйст. И да, я всего лишь Вэй, если это для вас важно. Но, кажется, сейчас не тот случай, чтобы соблюдать политес. «Совершенно с вами согласен, госпожа Римми» принял непонятные правила полковник, а Анечка, наконец, разжала ногти и, охнув, виновато взглянула на Кэла. Ладонь ужасно саднила, но Кэл только ободряюще улыбнулся молодой женщине. «Так я могу надеяться на скорый ответ, Ратиску Оля?» невозмутимо спросил полковник, тщательно произнося их название. Девица продолжала смотреть волчицей, но пока молчала. Опасается брать на себя ответственность, понял Кэл. Нет, мэр у них точно ничего не решает. И пусть эта малявочка оказалась вправе затыкать целого главу города, но хоть и назвалась исполняющей обязанности, сама пока не уверена в том, что может принимать решение. «Вы убили нашего человека, кузнеца!» Наконец выплюнула она. «И теперь приходите просить о добрососедстве?» Наша сторона потеряла 10 человек. Мягко избегая встречных обвинений, парировал Орша. «А вот это уже торг», — понял Келл. «Раз пошел предметный разговор, то самое главное решение — продолжить переговоры». «Опасная девица уже приняла». «Вы сами сказали, что это были не ваши люди». «Нехорошо сощурилась девица. Значит, невелика потеря. Не наши». «И это было не наше решение — вступить в бой», — еще раз подчеркнул полковник. «Но мы сожалеем обо всех жертвах и не хотим новых». «Не сильно-то сожалеете, похоже. А хороший кузнец — большая потеря для города. Вы, в свою очередь, повредили нашу электроподстанцию. Лично вы!» — подчеркнул старик и перекинул словесный мячик, чуть продавливая собеседницу. «Нам это тоже доставило массу неудобств. Тот ваш улей с молниями!» «Сравнили человеческую жизнь и машинерию!» — фыркнула девица. «Уничтожить схрон с вражеским оружием — доблесть!» «Точно! Торгуется!» Прощупывает, насколько полковник готов прогнуться в своем желании наладить контакт. Но Вейстелин не стал сравнивать эти две потери. Не пошел у нее на поводу, а лишь усмехнулся. «Нашего оружия, госпожа Римми, вы и сотой доли не видели. Тот схрон с молниями — не оружие, а всего лишь источник света для наших домов. Не единственный, но, как я уже сказал, мы больше не хотим применять оружие». И даже сейчас, когда отсутствует патрон ваших славных земель. Мы хотим мира. Может быть, есть что-то, что убедит вас в наших добрых намерениях, госпожа Римми?» Девица побледнела. «А полковник действительно хорош», — снова подумал Келл. «Вроде бы сначала успокоил девицу своей обманной мягкостью и покладистостью, а сейчас недвусмысленно намекнул, что знает, кто у них главная сила, и что без этой силы своего патрона». «Девица, будь она хоть трижды маг, одна не выстоит». В конце концов, это не она расшвыривала боевиков Альянса, словно тряпичных кукол. А закончил снова на мягкой ноте. Дал девице возможность поставить какое-нибудь условие. Она и поставила. Вернее, сначала крепко задумалась, а потом подозвала кивком высокого худого парня и что-то тихо спросила у него. Юноша вперился ненавидящим взглядом в полковника и на него же указал пальцем а затем отошел орша проводил его долгим нечитаемым взглядом анечка тоже заметно напряглась кэл удивился этой реакцией обоих что то опять не договаривают может и есть кое что голос девицы мага вновь обрел жесткость а ее глаза засверкали сталью у вас есть рыжая тварь Лен. мангаста та что убивает наших драков отдайте эту тварь нам И тогда магистрат рассмотрит возможность дальнейших переговоров. Кэл замер и сам теперь непроизвольно сжал Анничкину ладонь. Полковник тоже подобрался, взгляд его посуровил. Этот момент они уже обсуждали и не раз. Драконы. Благородные сказочные магические существа. Редкие. Невозможные. Одна только их кровь. Увы, за неимением живого экземпляра Кэл смог исследовать только эту часть их магической сущности. Уже заставляла восхищаться ими, преклоняться перед этой совершенной формой жизни. А на что же они способны при жизни? Наверняка в том мире они священные существа. А принцесса-полковника задушила уже несколько их детенышей. А вдруг кошка где-то отыскала кладку яиц, И поиграла вдоволь столько вылупившимися птенцами. Как скоро их родители обнаружат потерю, а главное, какую кару назначат где-то убийцам в том, что драконы разумны, в Рецквали никто не сомневался. Да и как иначе, это же драконы грозные, могучие, великие! Интересно, а каких размеров взрослые твари? Но отдать им на растерзание ни в чем не повинную кошку. Господи, да даже больную, старую, даже бешеную, никакого сердца не хватит усыплять. А тут выдать им ласковую, молоденькую принцессу Орши. Полковнику, кажется, впервые изменила выдержка. Голос его дрогнул. «Мою кошку? Послушай, красавица!» Не выдержал Келл и вмешался в разговор, хотя полковник настрого запретил это делать. «Ты не можешь такого требовать. Кошка — это просто неразумное существо с охотничьими инстинктами. Она-то в чем виновата? Хотят ваши драконы за своих детенышей поквитаться? Так пусть с нас, с хозяев спрашивают. А казнить ни в чем не повинное существо, просто из мести, я никому не позволю». «Казнить?» — девица непонимающе нахмурилась. «Зачем?» Да эту мангасту у нас за божество почитать будут. На руках носить, раз она единственная с этими паразитами-драками способна справиться. По-паразитами? Драконы же благородные сказочные существа. И Кэл вдруг понял, что ни одно прочитанное им фэнтези не имеет ничего общего с суровой реальностью. О, Господи, так вы ее не... А драки у вас, получается... «Слушай, давай я тебе через неделю целых двух мангаст отдам!» С облегчением пообещал Кэл. «Подлечу их только немного, а то что у полковника, тогда не требуй, ладно?» Мак Римми подозрительно смерила взглядом его самого, потом полковника. «Вот как отдашь через неделю, тогда и поговорим, демон. А пока к нам не суйтесь!» Девица, гордо вздернув голову, ушла с площади а Анечка рядом шумно выдохнула. Вроде пока все складывалось удачно. Задумчивый полковник ничего не сказал, но Кэлу было достаточно быстрого, благодарного взгляда в свою сторону, когда принцесса Орши оказалась вне опасности. Анечка. Это был бесконечно долгий день. Анечка снова попросилась на ночь к полковнику, не в силах вернуться к себе. И за полночным чаем, наконец, не выдержала и разрыдалась. «Подумать только, еще вчера все было хорошо, понятно и привычно», — сама беду накликала. Сварливо сказала бы свекровь, а то взяла молодежь моду. «Сами по себе время проводить. Браки еще теперь какие-то гостевые выдумали. Срамота, а хорошая жена при муже всегда должна быть». А может, действительно накликала? Ну, подумаешь, перетерпела бы свои женские слабости. В Первый раз, что ли? Нет же. Не сдержалась. Максу при мальчиках истерику устроила, чего никогда себе прежде не позволяла. А что Макс? Макс ее любит. Это Анечка точно знает. А она его. Страсть как любит. Свой же родной, и как только она согласилась на его дурное предложение, чтобы он с мальчишками поехал к свекрови, а она здесь на выходные осталась одна, точно бес попутал. Накликала беду своей глупостью, придумала себе какую-то усталость. Да какая усталость, когда без них хоть волком вой. Как же можно быть такой эгоисткой? Отдохнуть ей вздумалось». Нет, разве это отдых, когда нельзя к мужу под бачок лечь и обнять его, когда нет ора и бегать ни с утра? Как она теперь без этого будет? Вот бы проснуться завтра утром, наготовить вкусненького, и все как прежде. Босс, конечно, первым делом еще горячие блинчики схватит, и пока его ручонки и рот заняты, можно потрепать сына по светлым вихрам. У них возраст сейчас такой, когда от нежности с возмущением отмахиваются, потому что мнят себя уже взрослыми. Бранка возмущаться не станет, он спокойнее, но в угоду брату обязательно закатит глаза и тоже пропищит «Ну, мам!» Боже, если бы не та Анечкина истерика, были бы сейчас все вместе, как и всегда. Да черт с ней, их свекрови тоже поехала бы, если бы знала. А сейчас вот. Да плевать, что они от всего мира отрезаны. И на разрывы эти, где маги и драконы, тоже Анечку от другого отрезали. От семьи, от смысла всей ее жизни. Да просто сердце пополам разрубили. Но как-то продержалось целые сутки. Сначала Кэл от глупости уберег. Потом полковник сумел успокоить. А потом все завертелось. Бойня в сквере, альянс, майор, купол. Бесконечно долгий день в толпе взволнованных, паникующих людей. Осознание, что они теперь одни, никто не придет на помощь. И что только руку протяни, и вот он, чужой мир. Злой, враждебный. Да что руку. На собственной кухне черт знает, что творится. И это еще. Старуха в окне. Вылитая свекровь. Так что за чаем Анечка все же не выдержала и к своему стыду позорно разрыдалась на плече полковника Вейслина. «Знаете, милая, а вас ведь не это пугает?» Старик ласково гладил девушку по плечу. «Ни чужой мир, ни купол, ни война, ни одиночество. За родных вам переживать не стоит. Да вы и сами знаете, что ваши детки и муж в безопасности. Вы ведь, Анечка, сами себя боитесь». Анечка его сначала не поняла, Но полковник и не стал ей что-то объяснять или втолковывать, как тот психотерапевт, к которому мадам Димонниц отправила невестку через два месяца после рождения близнецов. А тот, заплаченный свекровью, деньги отработал сполна. Анечка только недавно это поняла. Убедилась, что у нее нет никакой послеродовой депрессии. Что все женщины через это проходят. Просто надо принимать свои материнские и супружеские обязанности, а не бежать от ответственности. И Анечка слушала его, еще сильнее увязая в мысли о своей несостоятельности и бесполезности, но запихала все свои слабости глубоко-глубоко, ибо мадам Демонниц, жалующуюся жену, считала женой дурной или недостаточно занятой делом. «Оставайтесь сколько вам нужно», — предложил полковник. «Вы меня не стесните, у меня еще две спальни пустуют». «Я готовить могу», — тут же встрепенулась Анечка и дом убирать. Вот уж лишнее, добродушно усмехнулся старик. Нет, милая, раз вы гостите у меня, то именно гостьей и будете. Вот мое условие. Вздумаете тут хозяйством заниматься? Выгоню сразу. Поняли? А готовите я сам горазд Скрасите старику время беседами, вот ваша плата и будет. Договорились? Так что отдыхайте, Анечка. Поговорить старик любил. Анечка даже удивилась поначалу. Вроде он такой суровый с виду. Как он всех жителей Редсквала заставил-то себя слушать? Хотя говорил мало, только по делу, подпуская остальные нотки в голос. И с Кэлом, заметила она, общался совсем по-другому. Коротко, емко, а вот с ней будто дедушка с любимой внучкой. Ласково, с улыбкой, ненавязчиво. Сам много интересного рассказывал. Да и Анечка вдруг успокоилась. Тоска по мужу и мальчикам никуда не делась. Но полковник как-то так умел построить разговор, что девушка вспоминала только хорошее, все чаще улыбаясь от воспоминаний. И даже мадам Димонниц вдруг как-то забылась. Жизнь у Анечки была нехитрая. Родилась в Эльзере. С детства не знала забот. Родители в ней души не чаяли, окружив с рождения лаской и заботой. Никаких бед в родном доме не ведала. «Да, балованная!» но не все дозволенностью или деньгами, а нежностью и теплом, и сама же их щедро дарила в ответ, сначала родителям, потом мужу. Так вышло, что Макс, очарованный с первого взгляда ее добротой и чисто эльзерской мягкостью, забрал ее под венец прямо из-под родительского крылышка. Анечка ни дня не жила самостоятельно. И теперь уже сам окружил ее любовью, взяв на себя те заботы, о которых Анечка и понятия не имела. И увез далеко-далеко, в Отцен. Это аж в другой стране. И Анечка приняла все как должное. Макс – мужчина, он все решит сам. Да, муж не богат, оттого и предложил сперва пожить у его матери, пока не заработает на собственное жилье. В мужа Анечка верила. Это сейчас Макс – простой программист, но он же такой усердный, такой умный. Конечно же, все у него получится. В Эльзери родню мужа почитали как собственную. И Анечка, конечно же, распахнула всю свою широкую, добрую душу свекрови. Многое, многое она рассказала полковнику, и старик не спрашивал ничего после, не лез в душу, молчал, и Анечка умолкала, заново осмысливая свою прошлую жизнь. Даже молчать со стариком, особенно за вечерним чаем, было комфортно. «А они ведь нас демонами называют», — вдруг не в попад улыбнулась Анечка. Это Кэл сказал, у него дома тоже разрыв открылся. У него там тоже эта маленькая девушка появлялась, что красные контуры везде ставит. «А может, они и правы, Анечка?» – кивнул Орша. «Каждый из нас обуреваем своим внутренним демоном. Бороться с ним – дело трудное, но еще сложнее. Признать его существование. И у вас демон внутри есть?» – смущаясь, спросила она. «Есть, милая? Конечно, есть» но я своего знаю, уж договорился с ним за столько лет». Анечка замолчала ненадолго, чуть нахмурилась. «И у меня, полковник, и у вас, милая!» просто кивнул Орша. Анечка ждала, что он продолжит, но старик молчал. «Вы... вы как-то сказали, что я на самом деле себя боюсь, то есть это моего демона получается?» Старик не ответил. Даже не кивнул, просто согласно и медленно моргнул. «И вы ведь не скажете, что это?» Неторопливая вечерняя болтовня вдруг обрела новый смысл. Аничка подобралась, чувствуя волнение, как будто какое-то понимание всю жизнь ускользало от нее, а теперь вдруг мелькнуло на горизонте, поманила разгадкой. «Не скажу», — покачал головой старик. «На вас, милые, и так достаточно давили» слишком много чужих мыслей в себе носите моих еще вам не хватало я лишь так приоткрыл вам дверцу найдете в себе смелость загляните и сами со временем поймете вы что какие то психологические штучки на мне эти два дня применяли насторожилась аничка сейчас он конечно же скажет что нет макс тоже уверял что тот психотерапевт не мог предать свою профессию и действовать исключительно в интересах свекрови. Но Анечка случайно увидела визитку мадам-демонниц на его рабочем столе. Ни свекрови, ни мужу она об этом не сказала, ведь это последнее дело – вбивать клин между сыном и матерью. Но от дальнейших визитов к нему категорически отказалась. «Да, милая, применил. Очень простую штучку. Самоанализ называется». «Я лишь чуть-чуть и -чуть заставила вас задуматься о самой себе, не навязывая моих собственных суждений». Анечка, возволнованная, чуть обиженная, в тот вечер легла спать очень рано, в 10 часов вечера, чего не позволяла себе последние пять лет. Но у полковника в доме так легко спалось, да и его кошка не сходила с рук Анечки, даже укладывалась с ней, и не нужно было готовить, убирать, стирать. Бегать за мальчишками. Вообще ничего не нужно было делать. Это было так странно. Зато полковник всюду брал ее с собой, улаживая мелкие дела в поселке. И Анечка с удивлением начала отмечать, что у нее в ходе многочисленных разговоров с жителями, да с тем же Кэллом, что постоянно захаживал Корше, начали возникать собственные мысли, порой весьма отличные от идей полковника. А она-то привыкла, что родители, а потом и муж — это истина в последней инстанции. Как они решат, так и будет. На следующее утро она проснулась непозволительно поздно, аж в восемь утра. Полковник вставал много раньше, но почему-то именно сегодня Анечка не испытала угрызений совести из-за того, что кто-то ходит по дому раньше нее. Кофе полковник варил прекрасный, но... «Все равно чуточку не такой, как привыкла Анничка». «Доброе утро!» Она застенчиво остановилась в дверях кухни, держа на руках теплую ото сна принцессу, что всю ночь мурчала на ее груди. «Привет!» Широко и белозубо улыбнулся Кэл. «А у нас новости!» «Суровая снежная королева, что всех демонами обзывает и молниями швыряется, позвала полковника на переговоры». «Здорово!» Искренне улыбнулась Анничка. «Полковник считает, что моя мордаха рядом, ей уже знакомая. Ее либо успокоит, либо смутит, либо выведет на эмоции. Я этого до конца не понял. Что-то там по психологии переговоров, вроде как. Так что я тоже буду присутствовать. Тебе кофе налить? А можно я тоже пойду?» Несмело предложила Анечка. «Ну, если по той же психологии, то женское начало и все такое прочее...» орша Вейстлин посмотрел на нее долгим изучающим взглядом и кивнул. А насчет кофе? Анничка немного замялась. «Полковник, вы только не подумайте, пожалуйста, что я неблагодарная. Он у вас очень вкусный, но я всю жизнь варю его по-эльзерски. Мне Макс даже с родины выписал нашу особую машину, здесь таких не продают. Озерна матушка присылает, и у меня еще приличный запас». «В общем, знаете, я тут подумала, вот как-то просто само в голову стукнуло, как только запах почуяла. Я вам очень благодарна, Орша, за ваше гостеприимство. Вы только не обижайтесь, но...» Тут Анечка умолкла, не решая сказать то, что вдруг пришло в голову всего пару минут назад. И полковник и Келл тоже замолчали, не переспрашивая. «Но, в общем, я подумала, там ведь...» «Мой дом, полковник», — неуверенно произнесла она. «И кухня моя. А я ведь сама ее проектировала. И кофе, и машина. Так какого же? Какие-то там будут бабы хомовитые. Ну, одна баба. Что, я на свою кухню теперь не имею права зайти? Она ведь... она ведь моя. Ну, правда же? Только и исключительно ваша Аннечка, пряча улыбку, кивнул старик. «И... и я сама могу там распоряжаться, и всем моим домом тоже, и... и...» «И всей своей жизнью, Анечка», — тихо подсказал Кэл. Начните, наконец, жить для себя, милая», — серьезно добавил Орша. «Своей жизнью, не чужой, своими мыслями, самостоятельно. Вот ваш демон, встретьте его достойно». До назначенных переговоров с той стороной оставалось чуть больше двух часов. Кэл, коротко переговорив с полковником, ушел предупредить других о важной встрече. Полковник затеял печь блины, пообещав угостить Аничку настоящим старо-эрманским рецептом до того, как она вернется к себе. А вскоре и новые соседи полковника пожаловали. А уже через 4 часа. Анечка варила себе любимый кофе на собственной кухне, обуянная каким-то новым чувством, даже не обращая внимания на залитую солнечным светом чужую кухню в окне. Хотя в самом Редсквале было пасмурно. Страх возвращаться в собственный дом окончательно ушел, тем более, когда теперь к ней, перепуганной, бледной тенью, сжалась и намерянка по имени Кирен, да и исход первых переговоров обнадеживал. «Ой, а ведь ее даже одеть не во что, когда из ванной выйдет», сообразила Анечка. «Совсем уж худенькая. Анечкина одежда на ней болтаться будет. Да и захочет ли она надевать что-то другое? На той стороне, как заметила девушка, предпочитали длинные и закрытые платья. Ладно, с этим она еще разберется. Швейная машинка, опять же, на чердаке пылится без дела. А пока Анечка наслаждалась правильным элизерским напитком». Ишь, поглядите на нее, тварь какая, кофе даже не пожарила, не смолола, а тыкнула всего кудыть-то и распевает теперь, як королевишна, раздался уже знакомый сварливый голос из окна. Сделайте вам чашечку, спокойно улыбнулась Анечка, безмятежно глядя на пожилую воинственную женщину, как две капли воды, похожую на мадам Димонниц.